Москва жила обычной жизнью. Но волку казалось, что он оказался в другом мире. Сверкающие витрины, дорогие магазины, водовороты людей, иностранные рекламы. Ни джунглей, ни змей, ни черных леопардов, ни стрельбы. Ему повезло, он остался жив. В него попали четыре пули. Одна в крест с распятой женщиной на животе, другая в купол храма на груди, третья в цепь на правом предплечье, четвертая в щит рыцаря на правой лопатке. Конечно, такого быть не могло, татуировки не способны останавливать пули. Но факт оставался фактом. Рисунки вели себя как самые настоящие предметы материального мира, которые они изображали. И пули оставили на них следы. Навершие креста заметно погнулось, звено цепи разорвалось, в куполе храма появилась вмятина. Щит деформировался, одна паучья лапа, нарисованная на нем свастики, исчезла, то ли стерлась, то ли испарилась. Впрочем, это не везение, это мистика. Волк предпочитал принимать произошедшее как данность, не ища объяснений, основанных на законах природы. Так же, как принимал говорящие татуировки. Вот с Вольфгангом Гейнцем ему действительно повезло. В захолустном городке чернокожие анголы встретить самого настоящего немца, да еще похожего на него самого блондина одинаковой комплекции. И еще раз повезло. Он собирался возвращаться долгим кружным путем через Эстонию или Украину с нелегальным пересечением российской границы. Но на аэродроме в Луанде как раз стоял военный транспортник, и Стечкин с тремя обоймами сыграл роль прямого билета. Теперь он стоит на Тверской, с обожженным африканским солнцем лицом, в поношенной одежде Вольфганга Гейнса, со ста долларами и немецким паспортом в кармане. Он стоит и ежится от холода. Телефон Сержа не отвечает. Молчит и телефон Валентина Ивановича, единственного человека в консорциуме, которого он знал. Практически все нити оборваны. Подойдя к пункту обмена валюты, он сдал последнюю зеленую купюру, получив взамен 3120 полноценных российских рублей. В киоске купил пачку газет, зашел в блинную, заказал чай и блинчики с медом, а сам принялся лихорадочно просматривать газеты. Почти в каждой сообщалось о народно-освободительном восстании в республике Барсхана, в результате которого прежний правитель, кровавый деспот и тиран Мулай Джуба, не зложен. Власть перешла к прогрессивному деятелю Тирен Бураю, который уже признан российским правительством. В некоторых газетах прошла информация, что Мулай Джуба предан народному суду, что он оказался людоедом и за многочисленные политические и уголовные преступления приговорен к расстрелу. Волк посмотрел на свою правую руку, сжал кулак, потом разжал пальцы. Оказывается, она исполнила приговор справедливого Барсханского суда. «Как бы то ни было, теперь он богатый человек» по крайней мере, теоретически. А практически нищий, бездомный, с чужим немецким паспортом, да, возможно, еще и находящийся в розыске по запросу американцев за участие в Барсханском перевороте, совершенном 12 лет назад. Интересно, когда его объявят в розыск за нынешний переворот? Не чувствуя вкуса, он съел блинчики, выпил остывший чай, И, расплатившись, вышел на холодную улицу. Спустившись в метро, «Волк» в десятый, наверное, уже раз набрал номер телефона Сержа. Телефон по-прежнему не отвечал. «Что ж, надо ехать в банк. Если ему выдадут деньги, можно купить приличную одежду, переночевать в хорошем отеле и начать новую жизнь». В банке было свободно, только охранник в униформе прогуливался по залу, у банкомата неловко топталась счета пенсионеров, да восторженная молодая пара, не подозревая, что сует голову в петлю, оформляла кредит. Получив в автомате номер своей очереди, Волк сразу же увидел ее над окошком номер 6, за которым сидела милая и приветливая девушка с бейджиком Светлана на строгой блузе. «У вас в ящике хранится сумма, которую я выиграл по договору спора», — стал объяснять Волк. Он чувствовал себя неловко и волновался. Казалось, он говорит совершенную глупость. «Хотя почему глупость?» «Они с Сержем вместе закладывали деньги. Он лично контролировал все договоры». «Вот, здесь написано о смене политического режима в Борсхане», — он показал девушке одну из газет. «Значит, я выиграл и хочу получить свои деньги». По глазам Светланы он понял, что порит абсолютную чушь, но она никак не проявляла это внешне. «Простите, я могу посмотреть на ваш паспорт?» Волк развел руками. «Ты вот не взял с собой. Мне хотя бы узнать». «Простите», — смелой улыбкой ответила Светлана, буквально источая сожаление. «Это конфиденциальная информация. Без паспорта мы не имеем права обсуждать финансовые операции и даже разглашать сам факт наличия арендованной ячейки на чье-то имя. А насчет договора вы не ошибаетесь?» «То есть...» — не понял Волк. «Вы назвали странную форму договора», — пояснила девушка. «Такой банковской формы в природе не существует». «Разве два человека не имеют права заключить какой угодно договор между собой?» — Юридически, наверное, могут, — дипломатично ответила Светлана. — Но это, к сожалению, не банковский документ. — Я все понял, — кивнул Волк, сделав хорошую мину при плохой игре. — Придется съездить за паспортом. — Да, пожалуйста, — снова улыбнулась девушка. — И я постараюсь вам максимально помочь. Он вышел на улицу. Смеркалось. Было уже ощутимо холодно. — Все прохожие шли в теплых куртках или пальто. Волк, видавших виды штанах, летней рубахи и легкой курточки, невольно привлекал настороженное внимание. Прохожие обходили его стороной. Правда, пачка газет в руках несколько успокаивала настороженных граждан. Грабители и разбойники газет, как правило, не читают. Надвигалась ночь. Кругом простирался огромный «Чужой город» озабоченные люди шли с работы домой молодежь выходила погулять ему некуда было идти он стоял в центре москвы совершенно одинокий без денег жилья работы документов если кто то из группы все же выберется из джунглей то рано или поздно счет предъявят именно ему волку а ему не к кому обратиться за помощью софья не в счет что она может К тому же она замужняя женщина, и у нее своя жизнь. Холодный пронизывающий ветер заставил его поежиться. Ночевать Волк решил на вокзале. По привычке отправился на Казанской. Когда-то именно отсюда он уезжал в Тиходонск. Но спать в зале ожидания было нельзя. За этим бдительно следил милиционер, сержант с вытянутым лицом. Чтобы скоротать время, он стал просматривать газеты. В «Вечерней Москве» наткнулся на фотографии кандидатов депутаты Мосгортумы и вдруг увидел знакомое лицо. «Шнитман!» — бывший торговый работник, потом заключенный, которого он защищал и на тюремных этапах, и в мордовской колонии номер восемнадцать. Значит, Яков Семенович недомотал 12-летний срок и действительно оказался востребованным в политике, как и предполагал. Тут же была напечатана его героическая биография. Честный созидательный труд, диссидентство и вольнодумство, борьба с коммунистическим режимом, несправедливое осуждение, героическое противостояние жестоким порядкам колонии для политосужденных – О том, что он трудился директором двух магазинов, осужден за хищение и взятки, а политическую окраску получил исключительно за желание выехать в Израиль, не было написано ни единого слова. Зато приводился телефон предвыборного штаба, который работал круглосуточно. Волк купил телефонную карточку, нашел редкий в нынешние времена автомат и набрал заветные цифры. Трубку сняли на третьем гудке. «Избирательный штаб господина Шнитмана слушает», — бодро отозвался упругий голос молодого человека. «Наверняка он одет в строгий темный костюм и светлую сорочку с галстуком». «Моя фамилия Вольф», — сказал Волк. В трубке повисла настороженная тишина. «Владимир Вольф, мы с Яковом Семеновичем сидели в колонии для политиков». «Я Волк», — тишина в трубке сгустилась, — «Передайте Якову Семеновичу, что я хочу с ним встретиться». «На какой предмет?» — спросил молодой человек. И голос у него был настороженный. «На предмет выпить водки и вспомнить старое. Мы друзья. Просто передайте ему, что волк в Москве». А, «Но уже вечер. Я могу только записать ваш звонок в журнал». «Свяжись с помощником, секретарша. Я не знаю, с кем еще», — повысил голос волк. «И передай то, что я сказал». «Иначе потеряешь работу. А может, и еще кое-что». «Ну, хорошо», — растерянно сказал дежурный. «Я постараюсь. Перезвоните через полчаса. Нет, лучше через час». Волк повесил трубку и вздохнул. В зоне он не раз выручал Шнитмана, и тот сулил ему золотые горы. «Это пустой базар», — сказал Волк тогда. «Здесь расклады одни на волю другие». Там пути дорожки обычно расходятся. Но Яков с ним не согласился. Ты надежный и опытный человек. Скоро начнется другая жизнь. У людей появятся большие деньги. Им понадобятся охранники, телохранители, специалисты для всяких деликатных дел. И ты будешь очень нужен всем. Но тот разговор происходил много лет назад в колонии, где Шнитмана в любой момент могли ударить, искалечить и даже убить и только волк мог оградить его от подобных неприятностей. Теперь же жизненные пути действительно здорово разошлись. Яков Семенович стал заметной фигурой. У него есть помощники, секретари, дежурные. Его будто состоящий из острых углов биографии выглядела куда привлекательнее, чем пресные биографии соперников. У него блестящие перспективы, и волк ему совершенно не нужен. Сейчас самое время проверить Якова Семеновича, Навшивость Волк кругами ходил по залу, нетерпеливо поглядывая на часы, чем привлек внимание милиционера Сержант подошел, попросил паспорт Недоуменно с некоторой опаской покрутил документ гражданина Германии Вольфганга Гейнца «Все в порядке, офицер?» — спросил Волк по-немецки Тот вряд ли понял, но козырнул и протянул документ обратно Выждав нужное время, Волк позвонил снова. На этот раз реакция дежурного была другой. «Здравствуйте, господин Вольф!» Радостно закричал он, как будто после долгой разлуки встретил родного отца, который считался погибшим. «Господин Шнитман выслал за вами свою личную машину. Где вы находитесь?»